Кирпичную школу на окраине мы миновали со скоростью 40 миль. Тут я и вспомнил, как впервые встретился с Вилли 14 лет назад, в 1922-м, когда он был всего-навсего казначеем округа Мейзен и приехал в город насчет выпуска облигаций на постройку этой самой школы. Я вспомнил, как познакомился с ним,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 был крошка дафти, почти такой же толстый, как и теперь, сообразить, что он за птица, можно было без всяких опознавательных знаков. Если